Взялся за штурвал и стал следить за призрачным мерцанием гирокомпаса. Так, пора. Он плавно повернул штурвал. Самолет описал довольно крутую кривую и лег на новый курс. Питачи снова включил автопилот. Теперь он летел точно на юг. Пошел последний раунд. Чистых три часа лета. Скоро придется п о е с п о к о и т ь с я о посадке. Вниз, вниз и вниз. п о з ь нижнюю границу облаков. м г н о в е н и е слепоты. а затем далеко внизу на фоне серебристого блеска Луны на гладкой поверхности моря тускло замигали редкие огни северного и южного б и м е н и Барашков на воде не было. Ветер сводка которую он поймал по радио подтверждалась совершенно спокойным легкий ветерок с североостока видимость хорошая перемены погоды не предвидится Море выглядело ровным и твердым, как сталь. Питачи пытался поймать на шестьдесят седьмом канале обещанный ему сигнал н а в е д е н и е от номера первого. Вначале у него ничего не вышло. е г у охватила паника. Но вот тут он услышал совершенно отчетливо точка точка тире точка точка тире так пора садиться. р а з ц е р и в ш и с ь с данными ему инструкциями, п и т а ч и стал снижаться. Альтиметр угрожающе трещал. В какой-то момент п и т а ч и потерял из виду горизонт. Таким сильным было отражение освещенной лунной воды. Затем мелькнул маленький темный островок. Это в с е л и л о в него уверенность в показаниях альтиметра. который показывал две тысячи футов. Он вывел самолет из пологого п и к е и повел ровно. Теперь позывные первого номера были громкими, отчетливыми. Скоро он увидел красный проблесковый огонь. Вот он м и л я х в пяти прямо по курсу. п и л а т ч и осторожно направил вниз нос большого самолета. Сейчас, в любой момент, все будет легко. Пальцы его касались штурвала осторожно, будто эрогенных зон женщины. 500 футов, 400, 300, 200. Вот бледные очертания корабля, огни потушены. Он шел. Точно на Бакин с красным маяком с а б е т пускай вниз, вниз, вниз. Приготовься сразу отключить. Самолет ударился брюхом, штурвал на тебя, бам. Прыжок в воздухе, затем снова бам. п е д а ч и снял со штурвала скрюченные пальцы и тупо взглянул через иллюминатор на пену и легкие волны. Я богу. Он сделал это. Он, Джузеппо п и т а ч и сделал это, сделал. Теперь п л о д и с м е н ты. Теперь награды. Самолет медленно оседал. От погружающихся двигателей с шипением шел пар. За спиной слышался лязг и треск металла. Отвалилось. разбитое при посадке хвостовое оперение. Питачи вышел из пилотской кабины. Вокруг ног образовывались в о д о в о р о ч к и Лунный свет высветил лицо одного из покойников, плавающих в т е м н о й г л у б и н е самолета. Питачи сорвал п л е к с и г л а с о в ы й колпак с ручки аварийного выхода и повернул ее вниз. Люк открылся. Питачи вылез наружу.